Неверно думать, будто Серин обращает внимание только на признаки деградации. В другом случае, образ матушки Анруй, он сумел показать, как сохранившиеся в организме сила и бодрость стирают с лица старости признаки возраста. И он многих превосходит в лиризме, слабе при описании каждой встречи Бардамю с женщиной, красоту юного мускулистого женского тела. Но сколь ни привлекательны эти победы над смертью, время их отмерено. Это главная истина неустанно преследует воображение Селина. Его ли не воли, он снова и снова привлекает к этой истине внимание тех из нас, кто готов иногда об этом забывать. Любое насилие со стороны природы или человека только репетиция, только предвестие финального насилия смерти. Воображение Селина как бы постоянно намагничено биологической и метафизической неизбежностью смерти. Страх перед смертью или ее притягательность, пособничество смерти или борьба против нее — все вращается вокруг этой темы. Именно этот мотив придает столь глубокий смысл разоблачению социального зла и нравственной критике человеческой природы, находящимся в мире. на первом плане Романа. Сериновский герой жертва разнообразных агрессивных действий. Этим он и трогает нас в первую очередь. С первой минуты, с того эпизода, когда Бардамю увлекают звуки военного марша, его всё время кто-то преследует. Едва удаётся избежать одной угрозы, настигает другая. Его жизнь, как и жизнь любого человека, это бег с препятствиями, победить в котором невозможно. Во второй части романа Бардамю как будто относительно защищён от агрессивности своей профессии врача, но его двойник Робинзон принимает эстафету и идёт навстречу смерти. Смерть, являясь высшим выражением реальности, ставит нас перед серьёзным вопросом: Для Селина вопрос не в том, есть ли жизнь после смерти. Его интересует осознанное или неосознанное отношение человека к смерти, как других людей, так и к своей собственной. Из опыта войны Бардамё извлекает убеждение, что сержанты и офицеры являются часто настоящими пособниками смерти. с таким хладнокровием и даже энтузиазмом посылают они солдат убивать друг друга. Возникает вопрос: действуют ли они лишь согласно своим индивидуальным склонностям или в них получило развитие обычно скрываемая черта человеческой природы. После того, как война намного открыла ему глаза, Бардамю проходит и через другие испытания, осмысляемые в сопоставлении с фронтовыми. Разве не является пособником смерти врач, если он не исчерпал всех возможных средств для борьбы с ней, неважно почему, из-за недостатка ли знаний, усталости, погони за заработком или из-за самолюбия, соперничества со своими коллегами. Раньше, чем приступить к описанию некоторых вариантов поведения людей, с которыми сталкивается Бардамю в путешествии на край ноч. Селин ужерс суждал о пособничестве смерти в своей диссертации, посвящённой венгерскому врачу XIX века Земельвейсу. Земельвейс Зимельвейс, Игнац Филипп 1818-1865 годы, венгерский врач, предложивший меры борьбы с сепсисом, который он квалифицировал как инфекционное заболевание. Речь шла о врачах, которые по своей ограниченности не приняли тех мер антисептической обработки, необходимость которых была доказана открытиями Земельвейс. Подозрения в пособничестве смерти, конечно, касаются отдельных профессий больше, чем других, но вовсе не ограничены ими. Сфера его действия широка. На подозрение могут оказаться политические деятели разных уровней и направлений, поскольку они терпят сложившиеся на городских окраинах условия жизни. И недоедание, и антисанитария являются фактором смерти. А вслед за политическими деятелями среди подозреваемых могут оказаться и граждане, которые их избрали. и разрешают им делать что угодно. Да и банальные действия, квалифицируемые обычно как проявление недоброжелательства и злобности, разве не являются они разменной монетой желания убить, стыдливо неосознаваемого. Всё ближе и ближе подводит жизненный опыт Бордамюк к вопросу, который снова касается смерти. Считая смерть абсолютным злом, не испытываем ли мы тем не менее удовольствия, видя, как смерть хватает нашего ближнего, особенно когда сами способствуем этому? Разве не здесь кроется тайна бессознательной лёгкости, с какой люди приемлют войны, которым они, конечно, могли бы помешать, если бы по-настоящему этого захотели? В книге много такого рода подозрения они не перерастают в нечто очевидное но от них уже не избавишься раз они появились подозрение давлеет над миром путешествия и поэтому мы воспринимаем бардамю как вечно преследуемого путешественника правда в жизни бардамю кажется был момент когда он мог вырваться из этого порочного круга В Детройте он обрёл в лице Молли женщину, которая могла бы составить его счастье, относившуюся к нему с таким пониманием, что за ним легко было угадать искренние чувства. Но уже почти согласившись принять эту долгожданную защищённость, Бардамю вдруг от неё отказывается и выбирает трудную жизнь, ожидающую его во Франции. Рапензон, кстати, сделает то же самое, хотя Мадлон не обладает характером Молли, когда откажется от материальной обеспеченности, замаячившей перед ним после стольких злоключений. А разве Боритон, директор клиники, где работает Бардамю в финале романа, не отказывается тоже от стабильности и достатка ради погони за приключениями? Жизнь не так проста. Человек не становится счастливым только от того, что за ним больше никто не гонится. Рутина слишком спокойной жизни вызывает у тех, кто имеет возможность ей предаться, ощущение скуки, столь же непереносимой, как и опасности, подстерегающие тех, кто этого спокойствия лишён. Пессимизм селиновского видения мира обнаруживает здесь своё двойное дно. преодолеть страх перед агрессией можно только с верой в достижимость счастья, то есть жизни без агрессии. Что происходит, если такой веры нет? На этот вопрос, пожалуй, и отвечает автор в последнем эпизоде романа, когда Робинзон, понимая, что Мадлон способна на всё, провоцирует её всё более раздражающими репликами, пока она не спускает курок, убивая её. Сознательно ли он ввёл к этому? Для Бардамю эта смерть является концом путешествия, потому что находит подтверждение другая его догадка, зеркально отражающая первую и ещё более страшная. Не исключено, что в психике человека ещё глубже, чем жажда убивать, скрыто желание быть убитым. Это и есть край ночи. Такие вопросы остаются без ответа. отбрасывают тень далеко за пределы социальной сатиры или утверждений, касающихся природы человека, а именно в сферу воображения. Подобные вопросы придают роману, который мог бы оказаться просто формой демонстрации определённых, облечённых в форму сюжета и идей, глубину, присущую подлинному искусству. Точно так же, если отдаться быстрому чтению романа, Можно подумать, что новация Селина в области стиля состоит в революционной замене устным народным языком традиционного французского. Этому способствует формула, повторяемая во многих комментариях, согласно которой Селин пишет, как говорит. На самом деле, ни Селин, ни человек из народа никогда не говорили так, как Селин пишет. Его проза не запись чужой речи, а система стиля. Селин использовал народный французский язык в качестве основной формы выражения, но он работал над ним не менее интенсивно, чем другие работают над языком письменным. За 60 лет, прошедших после публикации Путешествия на край ночи, языку романа было посвящено немало исследований. Они начали появляться почти сразу, настолько он всех поразил. В них показано, как Селин старательно выбирал по одному слову среди тех, которые предлагал ему устный народный язык, и как он в результате вышел далеко за границы этого языка. Он не удовлетворяется тем, что используют народные выражения или слова арго, он при необходимости их меняет, создаёт неологизмы, Он предпочитает те обороты речи, которые в наибольшей степени рождают у читателя, никогда не встречавшего их в письменном виде, ощущение, что он слышит интонации живого голоса. Появление местоимения дублирующего, тут же стоящие существительные каждый раз усиливают впечатление, что говорящий не очень хорошо владеет речью, что эмоциональные реакции и стремление побыстрее высказаться берут верх над заботой о правильности речи, её лёгкости, элегантности. Такое спонтанное выражение своей мысли и произвольно возникающих по ходу дела эмоций, с наибольшей эффективностью сообщает произносимому интонацию наивности самую характерную интонацию голоса рассказчика. Спонтанность противополагает эту речь старанием абстрагироваться от конкретного и идти к синтезу, что обычно свойственно письменной речи. При этом возникает ощущение, что все высказать невозможно, для читателю всё время дают понять, что говорящий не способен выразить всё, что чувствует. Благодаря этому главные вопросы художественной вселенной Селина приобретают такое звучание, которого они не получили бы при попытке сформулировать их интеллектуально. В той лингвистической ситуации, какая существовала во Франции 30-х годов, этот народный язык оказывал совершенно иное, противоположное воздействие по сравнению с письменным французским, к которому читатель привык. Этот язык для Бардамю, Селина первый инструмент, с помощью которого он возвращает насилие тем, от кого его терпят, тем, кого он только и может сейчас атаковать. то есть пользующихся плодами социального порядка, жертвой которого является бурдьё, и одновременно оберегающий письменный язык. Но народный французский утратил бы едва пройдёт ощущение шока свою власть, если бы и нового языка в романе не было. Селин старательно подпитывают эту власть, периодически возвращаясь к языку письменному. Чаще всего это достигается уведением в текст определённого глагольного времени простого настоящего. Поскольку в наши дни в устной речи оно никогда не употребляется, его появление каждый раз резко диссонирует с иллюзией устной речи, торжествующей в романе. Если читать внимательно, Почти на каждой странице романа можно найти метафоры, совершенно не свойственные народному языку в прямом значении слова. Селин слишком большой писатель, чтобы пренебречь какими бы то ни было ресурсами языка. Не для того он открыл двери в литературу народному французскому, ранее туда не допускавшемуся, чтобы превратить его опять в единственный язык, отвергающий все иные языковые вариации. Письменный язык, лишённый монополии, обрёл в романе Селиنا своё место, так же как и вышедшая из употребления специальная, профессиональная лексика, которая в каждом национальном языке способна образовать несколько особых языков. В этом романе стиль Селины ещё только начинает формироваться. Путешествие на край ночи лишь первое звено обширного романного наследия, состоящего из восьми романов, образующих при этом единое целое. Со второго романа, Смерть в кредит, Серин гораздо решительнее отказывается от конструкции письменной фразы и уже не нуждается в возвращении к ней, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы с народным языком. Но до конца творчества его стиль будет отмечен свободным сопряжением всех форм французского, благодаря чему Селин и может считаться родоначальником всестороннего обновления литературного языка. После путешествия на край ночи читателю предстояло познакомиться с обширным творчеством, отдельные аспекты которого ставят ряд нелёгких проблем. В 1961 году Селин закончил свой жизненный путь, но его романы продолжают восприниматься как одно из самых сильных художественных явлений XX века. Путешествие только начало, но начало, несущее в себе все признаки завершённости. В этом романе зазвучал в полную силу, можно этому радоваться, можно огорчаться, голос нашего современника и одновременно голос новатора в литературе. В мире, где ныне искусство одна из немногих оставшихся нам ценностей, этот роман, несмотря на мрачность общей картины и сомнения по поводу сущства человеческой природы, должен предстать нам как художественная победа, должен пробудить возвышающее чувство, рождающееся в душе всегда при встрече с великими произведениями. Андри Годар